— Нет уж, пойду за ними. Снайперка и пулемет в тылу наступающей цепи могут очень здорово смешать карты, даже и при самом удачном раскладе. Через пару часов немцы подошли к деревне, ну, вернее, к тому, что от нее осталось. По ней когда-то хорошо отбомбились, да и потом крепко сцепились, ну, уже на ее развалинах. Следы этих боев и сейчас были хорошо видны. Целых домов тут почти и не осталось. Только без крыши, а какой и без стены стоял. Улицы завалены обломками и мусором. Да, людей тут нет и, пожалуй, что уже давно. Перед деревней немцы остановились, вышли на дорогу. Что-то мало их. Или это у страха глаза велики? На дороге стояло около 20 человек, или чуть меньше. Мне своего места было не очень хорошо их видно. Странно, мне казалось, что в лесу их было больше. Постояв какое-то время, фрицы вдруг растянулись в цепь и пошли в направлении деревни. Чего они ждали? Команды? У них есть рация. Где? А радиста я не видел». Тем временем цепь достигла крайних домов, и солдаты скрылись между ними. Некоторое время я еще видел между домами мелькающие фигурки, потом и они скрылись из виду. Они прочесывают деревню. Вполне вероятно, я на их месте поступил бы так же. А что они будут делать после? Останутся здесь или уйдут? Через полтора часа я получил ответ на этот вопрос. Фигурки снова замелькали между домами, я увидел, как солдаты снова строятся на улице. Закончили бы прочесывание? Не рано, хотя целых домов тут почти не осталось. А чтобы прочесать все развалины, нужно не меньше роты и световой день. Так что чисто формально они все сделали правильно. Последний солдат скрылся в лесу, а я все лежал на своем месте, идти или нет. При всем кажущемся разнообразии вариантов, путей в деревню всего два, по дороге и по берегу реки. Больше нигде не пройти, болото. А кстати, видимо, именно поэтому в деревне шли столь жаркие бои. Наши, скорее всего, держали оборону в этой деревне. а немцы их оттуда вышибали и, как следствие, не пожалели бомб и снарядов. Итог передо мной. Ждать ночи? А вдруг, пока я тут лежу, наши уйдут из деревни? Сегодня последний день? Если я правильно понял, тогда снайпера, если они вообще тут были, если это то самое место, могли и раньше уйти, и я, как лопух, полезу в пустые развалины, разыскивая там неведомую мне точку встречи. Так что ждать? Идти? Как там у классиков? Если не знаешь, чего делать, иди вперед. Повесив пулемет на плечо, я вышел на дорогу. Вот уже и первые дома. Точнее, то, что когда-то ими называлось. Обходя обломки, прислушиваясь на ходу, Я продолжал идти, прижимаясь к правой стороне улицы. Получалось не очень, видимость тут была неплохой. Так вот, справа длинная стена какого-то сарая. Возле нее обломков почти нет. Ну и правильно, сарай-то целый. А вот дому напротив досталось, пол крыши как не бывало. В сарае были ворота, в настоящий момент чуть приоткрытые. Тихо. Или это у меня слуховые галлюцинации от перевозбуждения? Вроде от что-то. Или это лента у меня в пулемете? Ага, как же это она в кругляше так позвякивает? Сейчас. А где? Ра-ра-рах! Длинная пулеметная очередь взметнула пыль перед моими ногами. Выбила щепки из стены сарая, так что они полетели мне прямо в лицо». Потом они посыпались уже мне на голову, ударили по спине. Виллы? Пулеметчик сидел в чердачном окне напротив меня. Я хорошо видел вспышки, вылетающие из ствола его оружия. Видел разлетающиеся веером гильзы. Выбегающих из развалин немцев с нацеленным в мое лицо оружием. Все, не уйти и даже рукой не шевельнуть. Срежут из десятка стволов. Не добежав до меня несколько метров, солдаты остановились. Наступила тишина, только хрипло дышал наверху пулеметчик. Чего это он так? Перевозбудился от радости? Так я же не баба. В глубине дома послышались шаги, кто-то шел. открывая моя дверь, и на улицу шагнул крепкий мужик в камуфляже. Странно, но его лицо показалось мне чем-то знакомым. Дежавю. Подойдя ближе, немец остановился и с интересом меня оглядел. Подполковник Леонов, позвольте представиться, Гауптман Борг. Очень рад, что наша игра в кошки-мышки наконец-то закончилась. Будьте так любезны, положите свое оружие. — Не надо делать глупости, вы же разумный человек. Так похоже, что толстая полярная лисичка улыбнулась мне полным ртом. Жаль, я только было успокоился, думал, вот, скоро уже своих увижу. В лучшей жизни, пожалуй, что я увижу, а вот тут уже навряд ли. Я осмотрелся, немцы стоят грамотно. — Директрису друг друга не перекрывают. Значит, стрелять будут сразу, как только я дернусь. Пулемет повернуть уже не успею. Максимум, что смогу, срубить ту парочку, что напротив меня стоит. И все. — Не затягивайте, подполковник. Я, конечно, имею приказ взять вас живым. Однако же там не указано, насколько живым. И ничего не сказано о том, что вы при этом должны быть невредимым. Так что прострелить вам руки-ноги мне никто не помешает. Не надо провоцировать мои солдат. Они и так не пылают к вам дружескими чувствами. А что же будет им мешать высказать мне это недружелюбие уже после того, как я положу оружие? Так хоть меньше мучиться буду. В этом не заинтересован уже я. «Не скрою. Если вас привезут простреленного и избитого, это один из возможных вариантов. И совсем иначе это будет выглядеть, если на вас не будет и ни царапинки. Второй вариант мне более по душе. Но ну и против первого я не особо возражаю. Во всяком случае, жизнь своих солдат я оценю выше, чем благо расположения начальства». В глазах солдат я заметил явное одобрение. Грамотный гауптман, и, похоже, солдаты его любят. Во всяком случае, уважают. Значит, в обиду не дадут. И стрелять станут сразу. Стоит мне только рукой неправильно швельнуть. Таким образом, весь мой огнестрел стал бесполезным. Не успеть... Я наклонился и поставил пулемет на землю. Винтовку где, подполковник? А у меня не десять рук, Гауптман. Я взялся рукой за ремень. Немцы напряглись. Ну, хоть и не так явственно, как тогда, когда у меня в руках был пулемет. СВТ легла рядом с пулеметом. При этом я слегка тряхнул левой рукой. и из рукава мне скатился в ладонь пистолетный патрон. На землю бы он не упал, висел на веревочке. При этом веревочка была привязана к запалу от гранаты. Каковая, в свою очередь, была закреплена у меня под одеждой. Старый я волк, знаю, что бывает, когда ты весь оказываешься во власти противника. Не верю я гауптману. Теперь пистолеты. Расстегните кобуры, на оружие пока не вынимать. Это еще почему. Кстати, Гауптман, если уж все так вышло, как вы сумели все это организовать? Вас заметили еще в лесу, когда вышли за нами. Но там был риск вас упустить или не найти, если бы вас подстрелили. Другого пути отсюда у вас нет. Деревни не миновать никак. Крюк слишком большой. Вот и мы и разыграли этот импровизированный спектакль. Вы же не знали, сколько нас? Нет, не знал. Правильно, ибо часть взвода... Ага, все-таки взвод. Все время шла чуть в стороне. Вы их даже и не заметили. Видел я их, а точнее слышал. В деревню по дороге вошли те, кого вы видели. Остальные просочились ползком. Потом первая часть солдат вышла из деревни, а остальные стали ждать вас. Вот и все. Признайтесь, хорошо исполнено? — Весьма неплохо. — Благодарю. И серьезно, герподполковник, похвала из ваших уст для меня много значит. — Теперь будьте любезны, достаньте ваши пистолеты, Осторожно, двумя пальцами руки. Кстати, зачем вам их так много? Хватило бы и одного. Привычка. Так, ну что, поехали? Больше шансов не будет. Как только я положу пистолет, и они прыгнут, вон, трое солдат уже корабельно за спину перекинули. Промедлю хоть чуток, и уже не успею даже... За веревочку дернуть, зафиксирует руки, и тогда будет поздно.